Глава десятая. Дарья. Скрип, стук, скрип, щёлк, цок-цок. Распахнула глаза и вздрогнула, ощущая, как бешено колотится сердце и не понимая, что вообще происходит. Взгляд сфокусировался на кроватке Виолетты, в которой сопела драконица, свернувшись в клубочек, как кошка. «Так». Похоже, я уснула, прямо сидя в кресле еще раньше своей подопечной. И немудрено. За день беготни по дому и вокруг него я, наверное, пробежала олимпийскую норму, честное слово. Щелк, скрип, скрип. Вновь послышалось прямо за стеной. А следом дверь в детскую и вовсе приоткрылась сама по себе. «Мистер Рейтрей, это вы?» Я выкрикнула, подскакивая на ноги и на автомате прикрывая собой кроватку. «Кто же это ещё мог быть?» «Нейла у внучки в гостях?» «Мэйстер Греймур придёт только к девяти?» Но ответа не последовало. Зато дверь остановилась. Остановилось и моё сердце. Я даже забыла, как дышать. Мысли лихорадочно путая сметались в голове. «Что это?» Может, крысы решили вернуться в свои гнезда? Нейла ушла? Может, ее заклинания перестали действовать? Могла ли крыса приоткрыть дверь? Или холодок побежал по спине? Или это что-то побольше крысы? Дом стоял без хозяев. Здесь мог поселиться кто угодно, например, в подвале. А теперь мы его потревожили и... Черт! Кто еще водится в этом мире? «Вампиры? Оборотни? Привидения? Разъярённые призраки родители малышки?» «Эй, да кто здесь? Вы меня слышите?» Я крикнула, стараясь держать себя в руках, чтобы голос не дрожал. «Скрип! Цок-цок-цок!» — цок, донеслись удаляющиеся звуки. «Ага! Это что-то или кто-то испугалось?» «Итак, нужно позвать рейтера, но для этого придется выбраться из комнаты. А если это нечто или некто еще здесь?» Подхватила при кроватного столика некое подобие подсвечника, который приглушенно освещал детскую теплым магическим светом, а заодно тяжелую статуэтку для самообороны, стараясь двигаться бесшумно, чтобы ходила скверно из-за скрипучего паркета под ногами. Я, как ниндзя, добралась до двери и одним движением распахнула ее. Готовилась нанести удар и... и... пусто. В коридоре было темно и пусто. Лишь лунный свет пробивался через тонкий тюль, прикрывавший окна. И все же мурашки пробежали по спине. «Нейла!» — я на всякий случай позвала служанку. Ответа не последовало. но зато мне на плечо с размаху влетело нечто тяжёлое и горячее. Я едва не рухнула на пол, прежде чем сообразила, что это моя подопечная проснулась. «Ви!» — поставила статуэтку на ближайшую полку и сняла драконицу с плеча. «Ты меня до инфаркта доведёшь, прежде чем обернёшься!» «Ты тоже что-то слышала, да?» Драконица сонно моргнула, иткнула носом мою щеку, но затем приподняла голову и прислушалась. Цок, цок, цок. Сердце ушло в пятки, в голове всплыли слова Рейтрая о том, что малышка в опасности, что нужно быть настороже, а что если злоумышленник позвал подмогу? Быстро перехватила драконицу под живот и рванула в сторону спальни Рейтрая, освещая путь подсвечником. Виолетта же, как зло рвалась из рук и норовила выскользнуть. Но я уверенно петляла по коридорам, которые успела изучить, как свои пять пальцев. Поворот, прямо, еще поворот, и вот она, заветная дверь. Фух, успела, и нас никто не сожрал по дороге. Со всего размаха я врезалась в нее и влетела в комнату, ощущая, как кровь гудит в ушах. Драконица выскользнула из пальцев и устремилась под потолок. Но мы были в безопасности. «Мистер Рейтрей!» — я выдохнула. «Какого вырха Новоявленный отец подскочил с кровати и тут же разом весь свет в спальне зажегся, ослепляя нас с драконицей. «Дарья!» — подняла взгляд и наткнулась на полуголого Рейтрея. «Ни грамма жира, сплошной клубок мышц, будто он не вылезал из спортзала». «Что вы делаете в моей спальне в такой час?» Его брови сошлись на переносице, а следом он оценивающе осмотрел меня. «Да еще и в таком виде!» «Ой, ну да, я же ко сну готовилась. На мне была тоненькая ночная сорочка». «Но какое это вообще имело значение?» «Не нравится, не пяльтесь!» Я, наконец, отдышалась и скрестила руки на груди, прикрываясь. «Нужна мне ваша спальня! Я здесь, потому что в дом кто-то забрался! Мы света слышали!» В один миг Рейтрай посерьезнел, подхватил рубашку со спинки кровати и направился к двери. «Оставайтесь здесь!»